Глава о Холопье суде по книге приказа Холопьего суда. Глава о разбойниках и о Татиных делах по книге разбойного приказа. Кроме этих основных источников комиссия пользовалась и вспомогательными. своеобразное употребление сделано из памятника стороннего литовского статута 1588 года.